Лаборатория в средневековом стиле. Крупные, неуклюжие приборы для фантастических целей. Вагнер у очага. Чу, грозный колокол, он стены под черной копотью потряс. Я чую близость перемены. Не может длиться ни на час злой неизвестности терзания, как несерьезно ожидание. Вот-вот, уж тьма светолее и светлее. Я вижу в колбе раскаленной, как будто уголь оживленный затарелся. Вот он ярко в ней уже горит рубином красным и мечет в сумраке неясном, как будто молнии вокруг. Вот белый свет явился вдруг. Сколько б не было потери, теперь... А, бог мой, что за скрип у двери?» Мефистофель, входя. «Привет вам. Рад удачу я для вас принесть». Вагнер боязливо. «Привет в счастливый звездный час». Тихо. «Но тише, чтобы не дохнуть! Сейчас великое здесь дело совершится!» Мефистофель, тихо! «Что тут такое?» Вагнер, шепотом, «Человек творится!» Мефистофель, «Вот как! А где же спрятались они? Не слишком ли здесь дым на помещение для парочки?» Вагнер, «Нет, боже, сохрани! То прежде в моде бывшее рождение считаем мы за вздор, за унижение!» Тот нежный пункт, откуда жизнь вся шла. Та милая, сокрытая в нем сила, что изнутри ключом наружу била, которая давала и брала, сама собой слагалась и росла, сперва себе родное усвояла, а вслед за тем чужим овладевала, цены своей лишается теперь. Пусть этим будет наслаждаться зверь, но человек при том высоком даре, которым он владеет, должен впредь происхождение высшее иметь, Чистейшие, чем остальные твари. Обращается к очагу. Смотрите, светит, значит, найден путь. Действительно, надежда ей, что можем, когда веществ различных сотню сложим, смешаемых, в смешении здесь вся суть, все человека вещество составить. Его мы в колбу можем переправить, закупорим, возгоним на огне, и там свершим все дело в тишине. Снова обращается к очагу. Свершается? «Вот в массе все яснее, сквозит уж форма. Все сильней, сильнее уверенность глубокая во мне. Да, что считалось тайною природы великою, то проб разумных годы нас научили ныне создавать. Работа наша даром не пропала. И что природа организовала, то мы сумеем кристаллизовать». мифестофель «Кто много жил, тот и видал немало. Ничто ему не ново в жизни сей». Так, странствуя, встречал я, бывало, кристаллизованных людей. Вагнер все время внимательно смотря на колбу. Вздымается, блестит, клубится. Лишь миг остался, чтоб всего добиться. Да, смелый план сперва нелеп на вид, но в будущем рассудку, несомненно, над случаем победа предстоит, и мозг подобный, мыслящий отменно, еще не раз мыслитель сотворит. С восхищением рассматривая колбу. Стекло звенит с чарующей силой. Мутнеет, блещет, труд закончен мой. Вот вижу я, хорошенький с собой, там шевелится человечек милый, раскрыта тайна, всем ясна вполне. Чего ж еще желать нам остается? Прислушайтесь ко звукам. Там, на дне, родится голос, речь там раздается. Гамункул внутри колбы, обращаясь к Вагнеру. А, папенька! «Так не на шутку я тобою создан. Обнимешь меня?» «Но только тише, колба разобьется». «Да, вот вам свойство вечной вещей. Сознаться в этом мы должны без чванства. Природному вселенной мало всей. Искусственное ж требует пространства закрытого». Обращаясь к Мефистофелю. «И ты здесь, дядя Плут». «Благодарю, как раз ты, кстати, тут. Счастливый рок привел тебя, дрожайший». «Я существую. Деятельным быть я должен. Рад к работе приступить. Ты ловок. Укажи мне путь кратчайший». Вагнер. «Постой, одно словечко. Все стыдят вопросами меня, и старым лад. Вот, например, никто понять не может, что душу с телом связывает так, что разделиться им нельзя никак, а между тем вражда их вечно гложит, Или вот...» Мефистофель. «Постой, скорее спросил бы я, зачем не ладят с женами мужья?» Тут толку друг вовеки не добиться. Здесь дело есть. К нему ведь и стремится малютка. Гомункул. Что ж делать мне, скажи?» Мефистофель, указывая на боковую дверь. «Вот здесь свои таланты покажи». Вагнер, все время смотря на колбу. «Ты мил на славу, мальчик мой прелестный!» Боковая дверь открывается. Виден фауст, распростертый на ложе. Гомункул с удивлением. «Полно значения!» Колба выскальзывает из рук Вагнера, летает над Фаустом и освещает его. «Что за вид чудесный?» Среди тенистой рощи светлый пруд. В круг пред купанием женщины ведут беседу, раздеваясь без стеснения. «Одна другой прекрасней, но нет слов. Одна всех прочих краше без сравнения. Из племени героев или богов». Что пламя жизни царственного тела Ей всплеск волны прозрачной охладил, Ногой она касается несмело хрустальных струй. Но что за взмахи крыл вот Зеркальный шум наплещут? В испуге дьявы все бегут, трепещут. Осталась лишь царица их одна. И вот стоит спокойная она В тщеславии женском радостно-надменно. Глядит, как князь прекрасный лебедей, И кроток, и настойчив, нежно к ней прильнул лобзает робкой ей колено. Вот смел он стал совсем ручной и... Но туман густой пеленой раскинулся над милой четой. И скрылась прелестнейшая сцена. «Мефистофель, чего ты тут не видел, милый мой? Так ростом мало, фантазер большой, я ничего не вижу». «Гомункул, без сомнения, ты северянин средневековой, туманного ты друг происхождения». Где рыцарство и папство длится спор, Возможен ли свободный кругозор? Тебе лишь мрак любезен от рождения. Осматривается. Как все здесь неприветливо! Какой противный камень! Бурый, грязный, мрачный, Вестрельчатый, причудливый, невзрачный! Проснись, бедняк, сейчас объят тоской, На месте он умрет. Простор природы, красавица, ноги, Лес и воды, и лебеди, вот чем он поглощен! Вот что ему рисует вещий сон. И чтоб он мог ужиться здесь, помилуй. Хоть я по то на силу терплю я все. Отсюда прочь, долой, весь этот вздор. Мефистофель, уйти я рад по чести. Гомункул, всего приличней для солдата бой. А хоровод для девки молодой. Все хорошо, когда оно на месте. Да, вот припомнил, кстати, я сейчас. А к нет для нас пути, короче. Теперь на юге праздненства как раз классической Вальпургиевой ночи. Вот средство наилучшее, чтоб он к своей стихии в миг был приведен. «Мефистофель, я не слыхал об этом. Гамункул, было бы чудо, когда бы ты слышал что-нибудь о том. Ведь вам по части призраков покуда один лишь мир романтики знаком. Но если поразмыслить, от отчего же в классическом небыть мире тоже? Мефистофель, куда же мы должны направить бег? «Как не люблю античных якалек». Гомункул. «Северо-запад — край, где вожделения свои ты любишь тешить сатана. А наши все, наоборот, стремления к юго-востоку. Там лежит страна, где по равнине, тихо и сквозь дубравы, потоком вольным стелится Пиней. Она ведет к ущельям, а над ней лежит фарсал, как старый, так и новый». Мефистофель. «Ох уж избавь от этих пустяков» от вечных ссор тиранов и рабов. Мне надоел раздор их бестолковый. Тоскадно. Начнут переставать, вдруг смотришь, все передрались опять и вновь шумят, заметить не умея, что это только шутки Асмодея. Свободы ради дым идет столбом, а попросту дерется раб с рабом. Гомункул. Оставим их. Людей ведь не исправить. Всяк защищать права свои умей от детских лет до старости своей нам только в друга на ноги поставить. Когда ты знаешь средства, испытай. Не знаешь, мне во всем свободу дай». Мефистофель. «Хоть Брокинских я знаю штучек много, но заперт мир язычеством не строго». «Я знаю этот греческий народ. Ведь возбуждать он чувственность умеет. К грешкам веселым он людей влечет. На наших мрак все как-то тяготеет. Но что же будем делать мы и как?» Гомункул. По женской части ты, мой друг, не промах. Тебе я новых покажу знакомых. Ведьм фиссалийских это не пустяк. Мифистофель похотливо. Ну, фиссалийских ведьм. А ну, конечно, знакомство с ними я давно ищу. Едва ли ночей много посвящу, едва ли ими увлекусь сердечно, но навестить, попробуйте, гомункул. Скорей, раскинь свою тымантью пошире, и вместе с рыцарем на ней, как прежде мчись вперед в эфире. Я впереди вам посвечу». Вагнер боязливо. А и я? Гомонкул. Ну вот еще обязанность твоя не страствовать, а дома оставаться, и здесь делам важнейшим предаваться. Пергаменты, старинные читай, по предписанию собирай, где можно начало жизни, послешь осторожно, одно с другим их вместе сочетай. «Обдумай, что? Реши задачу эту». «Вопросу, как внимание посвяти?» «Побольше. Я ж, постранствовав по свету, поставлю точку, может быть, над «и». Награды будут нам за то стремление, честь, слава, деньги, жизнью наслаждения. Здоровую и долгой, знаний круг, и добродетель, может быть, мой друг. Прощай». Вагнер печально. «Прощай. Скорблю я всей душою. Боюсь, что мне не свидится с тобою». Мефистофель. «Итак, скорее к Пенею, я готов. Родне нельзя не сделать угождение». К зрителям. «Зависим мы, в конце концов, от тех, кто наше же творение».